Глава пятая. Полет на кнопки. До дворца добралась быстро. Все же тут очень сложно соблудиться. Нужно просто гением быть, чтобы умудриться совершить такой подвиг, когда сверкающая в солнечных лучах громадина занимает половину неба. В общем, я дошла до огражденного высоким забором пространства, где располагались казармы наземные, назовем их так, технопомещения и еще куча всякого разного. Отыскать вход тоже много ума не надо. Ворота красивые, огромнющие, только запертые. Мне через них ходить не приходилось, больше порталами перемещались. Но раз я так и не соизволила научиться строить порталы из одной точки в другую, то ходить мне и дальше на своих двоих. Или попросить Роднеса сделать какую-нибудь штучку. Хм, а ведь неплохая идея. Стой! Бдительный часовой преградил мне дорогу, хотя я даже не вплотную подошла к воротам, выискивая взглядом маленькую дверцу, которая просто обязана была здесь быть. Не буду же ради каждого встречного, поперечного этих гигантов распахивать. «Стою», — ответила дружелюбно, «только мне идти надо». «Куда?» «Как куда?» «В дворец. Меня там уже заждались, наверное». Ответила я честно. «Серьезно и даже без улыбки, но страж мне не поверил. Ну вот совсем». «Заждались, конечно», усмехнулся он. «Уж не сам ли князь ждет?» «Он», согласно кивнула, «пока меня тут не пускали, успела найти и калиточку. Она, кстати, была приоткрыта, а вот это непорядок. Мне распоряжений не поступало» заявил стражник, так что иди отсюда, куда шла. Ого, как некультурно. Интересно, произнесла задумчиво, а если бы на моем месте какая-нибудь важная персона была, тоже гулять бы послал. Важная персона пешком не ходит. Для этого портала есть. маризонно Я невеста князя, ты же знаешь, что у князя невеста есть. Решила пойти сразу с козырей. Но парня это не проняло. Да она магичка крутая. Здесь уж точно не пойдет. Для нее и портал индивидуальный должен быть приготовлен. Так что тупай отсюда, пока я добрый. Индивидуальный портал – это тема. Знать бы только, где он. И есть ли он на самом деле. А я вот не знаю. Хотя хватит с меня этих порталов. Напрыгалась уже. Я крутая магичка. Только порталы строить не умею. Я ж боевой маг. Я вообще с порталами не дружу. Попыталась пожалиться. Вот очередной выкинул непонятно где. Метель во дворец, а меня Сарсия выкинула в садах Гарута. Сарсия? С той самой? Стражник снова хмыкнул. Так я тебе и поверил. Ну, давай, давай, топай. Ну, вот же гад. Я с Родносом столько времени рядом таскалась. Неужели никто меня не запомнил? Нужно фотопортреты моей морды по всему городу развешать, чтобы такого впредь не повторялось. Стражник ненавязчиво зажег на ладони пульсар, намекая, что он-то маг, да еще и при исполнении. Захочет применить силу, даже имени моего не спросит. А имя нужно бы сказать. Если не смогу внутрь пробраться, так может кто разумный доложит, что я тут топталась? Ладно, твоя взяла. Я ухожу, только ты это, начальству все равно передай, что приходила Варвара Чиш. Ну тебе-то все равно, а их может заинтересовать. Я вскинула подбородок, развернулась и пошла вдоль стены. Меня никто не останавливал, хотя я очень на это надеялась. Но, видимо, мое имя тоже ничего не сказала пареньку. Вот так и рушатся мечты о собственном статусе и превосходстве. И не скажешь никому, что я расстроена. Не поверят. Высокая монолитная стена ограждала все пространство под парящим в небесах дворцом. Можно долго ходить кругами, но так и не найти бреши, через которую можно было бы проникнуть внутрь. И что мне делать? Покосилась на кулон, подаренный Роднесом, который до сих пор болтался на шее. «Зуб даю! Тут есть нечто, что могло бы с ним связаться. Понять бы еще, что именно». Мой предусмотрительный жених никак не оставил бы меня без средства связи. Замерла, перебирая висюльки и тычев яркие камни. М ничего не происходило. Только люди недовольно обходили меня, когда я оказывалась на их пути. Так, этот вариант не прокатил, нужно искать другой. По земле пронеслась тень. Вместе с ней меня обдал порыв ветра, снесший стайку ярких фей, которые, кажется, выбрали меня своей жертвой. Подняла голову и увидела планирующего прямо надо мной небольшого дракона. Ух ты! Так вот же оно, решение всех моих проблем. Теперь осталось только найти того, кто согласится довести меня до дворца. Не отрывая взгляда от зеленой огнедышащей, но ну, надеюсь, нет. Рептилии, я стала пробираться вперед следя, куда же она опускается. Идти оказалось недолго. Невысокое здание с плоской крышей и большой вывеской «Прокат и перевозка» вселило в меня небывалую надежду. Дракон, за которым я наблюдала, приземлился на крышу, и с его спины спрыгнул человек. Наверное, это был пассажир. А другой человек подбежал к зверюге, поставил перед ним большое ведро и, пока дракон заглатывал большие куски мяса, быстро протирал его тряпкой. Понятия не имею, зачем это нужно, но всё, что не делается, для кого-то же имеет значение. Думаю, тут так же. Эх, была не была, не нужно во дворец. Есть такое странненькое, немного поганенькое чувство, что если я сейчас там не окажусь, случится что-то очень плохое. И мои таракашки с этим полностью согласны, а это уже о многом говорит. Толкнула дверь, которая будто прибыла сюда прямиком из салунов Дикого Запада, и вошла в большое помещение. Обыкновенный офис, несколько столов, окошко, спрятанное за решеткой, скорее всего, касса. Винтовая лестница вверх на крышу и парочка массивных дверей. Весь интерьер зелёный, будто о существовании других цветов тут даже не подозревали. Ко мне сразу же подошла улыбчивая девушка в зелёном костюме с вышитой на отложном воротнике чешуёй. «Добро пожаловать в Пипи!» «Прокаты перевозка силами рудонских драконов». Единая стоимость по Илигерии для пассажирских и грузовых перевозок. Сегодня отправляется два дракона в направлении Станая и один на Ревелию, заученно произнесла она. Меня зовут Аданая Хос. Чем я могу вам помочь? Мне нужен дракон, чтобы я немного замялась, подумав, а не будет ли это государственным преступлением? Может, драконам не положено летать к Алмазному дворцу, а я собираюсь такое предложить? Хотя, если нет, то мне просто откажут, и я пойду искать другой вариант. Мне нужно попасть в Алмазный дворец как можно быстрее. Тоже улыбнулась, чтобы у Аданае даже мысли не возникло, что я замышляю нечто нехорошее. Я же белая, и пушистая, очень белая и очень пушистая. Но сотрудница драконьего беру даже глазом не моргнула. Жестом пригласила меня сесть в кресло, а сама обошла стол И заняла свое. «Опыт управления драконом?» Деловито спросила. Она достала карандаш и бланк. «Нет», — ответила медленно. «Значит, требуется пилот». Сделала в бланке пометку. «Для посещения в настоящее время открыто только восточное крыло. Там есть площадка для посадки маленького дракона. Или у вас есть разрешение на посадку в другом месте?» Вопросила Адоная. «Нет». Снова ответила я. Ну, отлично. Значит, один маленький дракон с пилотом, полет в один конец, плата за посещение дворца и... Я отвлеклась. В дверь ввалилась веселая компания, но шумы гам почти сразу же прекратились и с подошедшей к ним другой сотрудницей парни говорили уже очень вежливо. Надо же, какие культурные. «Простите», — привлекла мое внимание Адоная. «Все верно». Она перечислила еще раз, назвала сумму и я кивнула. Неудивительно, что драконьи перевозки так популярны. Цена просто смехотворная. Ваш бланк, оплатите там и поднимайтесь на площадку. Маленькие дракон и пилот будут вас ждать. Стоило мне отойти, как мое место тут же занял следующий клиент. И чего я раньше тут не была? Оплатила, поднялась наверх на свежий воздух и тут же вздрогнула. Тут было не меньше десяти драконов. И большие, и маленькие, красивые, и жуткие. Такие, что хотелось зажмуриться и больше никогда не открывать глаз. Или наоборот, миленькие, которым так и тянулись ручонки, чтобы погладить. А теперь вопрос. Как мне найти своего-то? Ваш бланк. Ко мне подскочил щупленький мужичок. Не успела протянуть ему листок, как тот сам оказался в его руках. И когда вырвать из моих цепких ручонок-то он успел? Такс-такс. Вам на кнопку, пожевал он губами. Только чего буров водители поставили? Он же, мужичок, поднял на меня глаза и разом как-то поддельно засиял. Лучший из наших водителей. Вам непременно понравится. Точно понравится. Лететь-то недалеко за пару минут и управитесь. Что-то... Да не знаю, что там за пилот такой, но поверю этому щуплому лгунишке, все равно ведь выбора у меня нет, да и деньги уже уплачены. И последняя мысль была не совсем моей. Это вылез один из старокашек, что за жабу жабную отвечал. Ну, экономист по образованию. Я шла следом за местным смотрителем и не знала, бояться мне или восхищаться. С одной стороны, эти громадины великолепны, а вот с другой очень даже опасны потому что я видела огромные когти со скрежетом, вгрызавшиеся в крышу, длинные клыки, торчащие из пасти, и угненные искорки, появляющиеся, когда эти милые существа отфыркивались и чихали. Так что гладить их я пока передумала. Потом как-нибудь, когда родны с пушком рядом будут, для подстраховки. «Бур!» – завопил мой провожатый. «Полёт!» Мы подошли к крохотному, по сравнению со всеми остальными, дракону нежно-зеленого цвета с небольшими желтыми крапинками на хвосте. Он вообще больше похож был на игрушку, чем на живое существо. На его спине была прикреплена сидушка. Седлом бы я ее не назвала. Она больше напоминала тележку рикши. Только без колес и с ремнями безопасности. В остальном один в один. «Ну что?» Недовольный голос раздался откуда-то из-за дракона. Его обладатель явно не торопился работать. «Но у меня обед!» «У тебя полет, оплаченный, да губленом все это!» Пробурчал тот, с кем мне предстояло покорять небеса. И вылез на свет божий. «Ну и куда?» «Ну, по возрасту я дала бы ему лет сорок, хотя во всей этой небритости, да кто же его разберет, как на самом деле было?» Одет в зелёный костюм, но это, как я понимаю, форма. Так что и не угадаешь о нём вообще ничего. Впрочем, Варька, тебе гадать вообще не обязательно. Точнее, даже противопоказано. Тебе во дворец нужно. Тебе нужно найти хусечку и остальных потеряшек. Потом встретиться с Лагом и разобраться проклятием. Вот и всё. Программа «Минимум» готова. В Алмазный дворец. А что, не порталом? — искренне удивился Бур. — Быстрее, дешевле, надежнее. — Твое дело дракона вести, а не вопросы задавать. Мой провожатый оглянулся, увидел следующего клиента, погрозил Буру пальцем и убежал. Даже не попрощался. Пилот меня оглядел, пожал плечами, небрежно поклонился и указал на кресло. — Мое имя Браус. «Сегодня я ваш пилот. Добро пожаловать на самого замечательного и маневренного из драконов. Кнопку. Полет займет до...» Он взглянул на громаду дворца, до которой было рукой подать. «До пяти минут. Приземлимся у восточного крыла на гостевой площадке». Все это было сказано таким тоном, что мне, честно говоря, захотелось сбежать отсюда. Но выбора нет, я должна попасть во дворец. В свой... Ну, почти что. Дворец. Неуклюже забралась в кресло, чувствуя на себе насмешливый взгляд бура. Да плевать, я вообще первый раз дракона так близко вижу. Украдкой погладила, слов нет. Одниматы. Какой же он классный на ощупь. Не холодный, теплый, да и чешуя не острая, а наоборот мягкая, под пальцами гнется. Или это дракончик еще совсем маленький? «Нужно пристегнуться!» Несколько грубовато заметил бур. Дернул ремень, затягивая его потуже. А у меня аж дыхание сперло. «И если увидите стаю фей, постарайтесь пригнуться. Они любят охотиться на пассажиров. Вам не увернуться от их даров». И эта его улыбочка мне совсем не понравилась. Бур занял место рядом со мной, но пристегиваться не стал. Похлопал дракона по загривку, положил рядом с собой поводья. «Давай, кнопка, на взлет!» И мы полетели. Вижать я не стала, как-никак рядом со мной сидел мой будущий поднанный. Нужно же держать Марку. А они то потом будут везде рассказывать, что Варвара – трусиха. А я не трус, я боевой маг. В теории. Воздух в лицо не бил, можно сказать, он очень нежно обвивал лицо. Так, значит, и тут без магии не обошлось. Но спрашивать не буду. Лучше потом как-нибудь попытаю Пушка. Он же все на свете знает. Так почему не порталом? Спросил Бур, пока мы набирали высоту. Я не умею строить порталы. Призналась честно. э, -э Я вообще-то имел в виду, что у городских магов можно заказать портал в любую точку мира. Вышло бы дешевле, чем на Драконе. А я об этом даже и не знала. Варька... «Да ты просто уникум». «Ну, ясно». «На драконь тоже впервые?» «Да, а, а как?» «Вы не знаете, чего нужно бояться», усмехнулся Бур. «Ремни не защитят, но вы в них вцепились. Дракона гладили. Не отрицайте, я видел. А это запрещено. Дракон – существо коварное и самостоятельное. Может устроить во время полета что-нибудь такое неприятное, чтобы отомстить». «А он отомстит?» С испугом спросила я. «Она?» не, кнопка добрая». «Да и вы чего-то понравились, иначе бы не взлетела после такого». «Кнопка хоть и маленькая, но очень умная. Зла вас не почуяла. Решила, что можно разрешить себя трогать. А да, кнопка?» Он сам ее погладил, а я почувствовала, как дракон под нами задрожал. «Надеюсь, это удовольствие, а не злость. Спасибо за разъяснение». Пропищала, стараясь не думать, что под нами очень много метров до земли. Чем я вообще думала, когда решила, что это отличная идея? Да не за что. А скажите, зачем вам во дворец? Да еще таким вот способом. Ну, ладно, про способ промолчу. Сами признали, что головой не думали. Ну так зачем? Кое-кого найти. Ага. Разбежалась. Так я тебе и открыла все карты. Ну и кого же? Не отставал он. Поджала губы и посмотрела на Бура. Он сидел рядом, словно и не обращал на меня внимания, глядя только вперед. Мне оставалось только выбирать. Любоваться на его профиль или на полупрозрачный сверкающий дворец, который нарушал все известные мне законы физики. А какая вам разница? Да никакой. Но если во дворце случится что-то плохое, хочу знать, что это не из-за меня. «О-о-о!» протянула я. а такой версии даже и не думала. «Ничего плохого, только хорошее. Решила, что если скажу чуть-чуть правды, хуже не будет. Вы ведь знаете, что князь скоро женится?» «Да кто ж не знает?» – усмехнулся парень. «Я его невеста. Немного промахнулась порталом, а как попасть в замок, понятия не имею». «Шутите!» Я видел его невесту, она красотка и крутой боевой маг. И тут не поверил мне мой проводник. Если б я шутила, вздохнула тяжело, я прибью родноса честно. Почему обо мне тут никто не знает? А если знают, то точно уверены, что я — это не я. Ладно, ну, допустим, я поверю, что вы невеста-князя. Аккуратно облетая золотое облачко из фей и поднимаясь еще выше, произнес Бур — то почему тогда мы летим в гостевое крыло? — А куда еще? — удивилась я. — Для меня главное — это во дворец попасть, а там я разберусь. — Вы еще и дворец плохо знаете. Мой пилот ехидно посмотрел на меня. — А вы хорошо. Тут же я прищурилась. — Я бывший ингар, — гордо произнес он. — Мамочка родная, да почему ж тут столько бывших ингаров? «И...» — не оценила его откровенность. «Я знаю дворец». А, ага. только с чего бы мне вам верить?» «Теперь я играла в недоверие». «Ингар ни за что не предаст князя», — серьезно сказал Бур. «Бывший», — напомнила ему. «Бывших ингаров не бывает», — отмахнулся он от моих слов. «Я летал на драконах, был в воздушной службе, пока старый князь нас не распустил». Он считал это лишней тратой, ведь на рудон никто не нападает. Ага, а сам взрастил злодея. Знаем, проходили. И что? Я вам помогу, а вы замолвите словечко за воздушную службу. Хитро улыбнулся Бур. Идет? Я прям чувствую, что опять все пойдет не так, как надо. Но выбора у меня нет. Жди меня, хусечка, я скоро буду. Идет, кивнула, вздохнула и приказала. Курс на туда не знаю куда. Главное, чтобы там был князь Исхан. Очень надеюсь, что на этот раз я не совершаю ошибку.